28. Конечно, — сказал Билли и привстал на лестнице, чтобы оглядеть свою работу. Она была хороша, трещины и дыры были заделаны, и новая дранка лежала ровно и гладко. Пока Билли спускался с крыши, держа в руках ящик с гвоздями и молоток, полуденное солнце нещадно жгло его спину. Рукавицы на его руках были измазаны машинным маслом, которым были обмазаны гвозди, и его разводы виднелись у него на лице и на животе. Он вымыл с мылом лицо и руки, а затем отнес на место лестницу и ящик. Пока жаркое солнце сушило ему волосы, он стоял и смотрел по сторонам. «Я вернусь», — сказал он сам себе. «Конечно вернусь, в середине октября». Однако что-то внутри него говорило, что когда он вернется, то уже не будет тем Билли Крикмаром, который уезжал. Он обошел Олс. Новые колодки установлены, покрышки заменены, хотя одна из них уже выглядит почти лысой. Затем, обойдя вокруг дома, он подошел к террасе. Джон сидел на своем любимом стуле с Библией на коленях и бокалом лимонада рядышком на столе. Увидев Билли, он улыбнулся. «Какой жаркий сегодня день!» Что-то схватило Билли в животе и за горло. Попытавшись улыбнуться в ответ, он произнес «Да, сэр, конечно». Рамона сидела в передней в старом кресле качалки. Ее руки вцепились в подлокотники, а перед ней на полу стоял небольшой старенький коричневый чемодан сына. «Со мной все будет в порядке», — сказал Билли. «Знаешь...» Тускалуза не так далеко. Если тебе не понравится то, во что ты себя втянул, то садись на автобус и возвращайся домой. «Я не поступлю так при первой же неприятности», — возразил он. «Я продержусь там столько, сколько смогу». Карнавал, — нахмурилась Рамона и покачала головой. Ее глаза покраснели и распухли, но она уже не плакала. Ее сын собирается уйти в мир, следуя извилистым тропам своего неисповедимого пути, а это то, что завещал дарующий дыхание. Я была на одном из них девчонкой. Свет режет глаза, а шум, как на ей в аду. Они показывают уродцев, несчастных людей, которые не виноваты, что родились такими. А публика вокруг стоит и смеется. Она секунду молчала. «Не дай им сделать из себя уродца». «Они попытаются так же, как и жители Готтерна, но ты не позволяй им. Тебя будут проверять, попомни мое слово. Я знаю». «Ты понимаешь», — она наклонила к нему свое лицо, «что неисповедимый путь больше, чем ритуал, который проделала над тобой твоя бабушка. Целью ритуала было раскрыть твое сознание, обострить чувства, сделать готовым к тому, что ждет тебя впереди». Ты начал свой неисповедимый путь в десять лет, когда увидел дух мальчика Буккеров, и теперь неисповедимым путем стала вся твоя жизнь, точно так же, как и моя. События будут нанизываться на события, как вереница открытых дверей. Люди будут сталкиваться с тобой, и ты будешь сталкиваться с ними, и ты никогда не должен недооценивать силу человеческого прикосновения. Оно может творить чудеса. Она слегка подалась к нему, и ее глаза засияли. «Ты можешь попасть в темные места, сынок, и тогда тебе придется самому искать выход оттуда. Тот, которого ты видел в коптильне, меняющий облик, не единственный представитель темных сил в этом мире. Существует также человеческое невежество, страдание, боль и мука, исходящие из души человека. Ты все это тоже увидишь». Но меняющий облик вернется, Билли. Я уверена в этом. Он все еще настроен против тебя и будет на тебя нападать, может быть, даже тогда, когда ты меньше всего об этом подозреваешь. Твоя бабушка не знала в точности пределы возможности меняющего облик и то, что он может делать. И я тоже. По всяком случае, все время ожидай неожиданного. Он подумал о существе вепри и его обещание ждать его. «Как ты себя чувствовал?» спросила она, после того, что ты сделал на лесопилке. Я испугался и был немножко не в себе. В течение двух дней после событий на лесопилке ему снился кошмар, в котором вращающееся лезвие пилы превращает его руку в кровавое месиво. Иногда он чувствовал дикую страшную боль, пронзающую его левый глаз». Хуже, чем боль, однако был горячий комок ярости, выросший в нем во время атаки клановца во дворе перед террасой. Потом боль и ярость постепенно исчезли. «Это были эмоции, которые держали Линка Паттерсона в этом мире», — объяснила Рамона. «Когда ты уговорил духа оставить их, у него появилась возможность перенестись. Ты до сих пор несешь эти чувства в себе. Что ты собираешься с ними делать?» В следующий раз может быть еще хуже. У тебя есть две возможности. Ты можешь повернуть эмоции на что-то созидательное, либо на что-то злое и жестокое. Я не знаю, что тебя ждет. Я справлюсь с этим. И еще одна проблема. Она посмотрела в окно, боясь увидеть поднимающиеся клубы дыма. Мужчина вот-вот должен приехать. Черная аура. Сердце били подпрыгнуло. Ты увидишь ее снова. Именно из-за нее я перестала выходить из дома, посещать город и церковь. Я просто не хотела знать, кто умрет следующим. В ту ночь палаточной проповеди я увидела пару человек, которым мальчик фалькона рассказал, что они исцелены. Поскольку эти люди были при смерти и перестали принимать лекарства, то они вскоре умерли». Я верю, что человеческое сознание может творить чудеса Билли, могущественные, потрясающие землю чудеса. Человеческое сознание может исцелять тела, но иногда оно может наслать на него порчу путем придумывания у себя несуществующих недугов. Как ты думаешь, что творилось в умах тех семей, чьи члены посетил крестовый поход и кому велели выкинуть все их лекарства и перестать посещать докторов. Вероятно, после того, как те умерли, они прокляли Бога, поскольку они были полны ложной надежды, и в это время пришла смерть. Их заставили повернуться к смерти задом, закрыть на нее глаза, и тем страшнее для них была потеря их близких, И христиане, и грешники болеют одинаково часто, а доктора существуют для того, чтобы им помогать. Не говоря уже о старой доброй дозе смеха, радости и веры, когда Фальконер играет с Богом, он превращает умных, хороших людей в стадо баранов, готовых для стрижки. «Ты уверена, что эти люди потом умерли?» — спросил Билли. «Может быть, черная аура впоследствии ослабла, и эти люди восстановили свое здоровье?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, я видела то, что видела, но лучше бы не видела этого вовсе, потому что теперь я знаю. Я знаю и буду молчать, поскольку что может одна ведьма?» Она замолкла, и Билли увидел в ее глазах любопытство, которое он не смог полностью понять. «Худое зло!» «Самое худшее! Носит одеяние пастуха и разит того, кто доверяет ему!» «О, Господи!» — она глубоко вздохнула и замолчала. Билли положил ладони ей на плечи, и она накрыла их своими. «Ты будешь гордиться мною, мама. Увидишь!» «Я знаю, Билли. Тебе предстоит долгая дорога. Только до Тускалузы!» «Нет», — тихонько возразила Рамона, — «сначала до Тускалузы». Потом твой неисповедимый путь разойдется с моим. Ты пойдешь дальше и увидишь то, о чем я и не мечтала. С одной стороны, я завидую тебе, а с другой — боюсь за тебя. Да, она поднялась с кресла, и Билли увидел у нее пряди серебристых волос. Я сделаю тебе несколько сэндвичей, пока ты будешь одеваться. Одному Богу известно, когда у тебя появится возможность поесть». Билли подошел к своим выдвижным ящикам и достал оттуда одежду, которую хотел одеть для своего путешествия, чистые голубые джинсы и сине зеленый пиджак. Он быстро оделся, желая выкроить немного времени перед отъездом для разговора с отцом. Одевшись, он вытащил из грязных джинсов, в которые был одет, работая на крыше, блестящий, приносящий счастье кусочек угля и положил его в карман. Его сердце стучало, как оркестр ударных инструментов. Он вынес свой чемодан на террасу, где его отец, склонив голову набок, всматривался в сторону дороги и к чему-то прислушивался. «Жаркий денек», — произнес Джон, — «слышишь, как шелестит кукуруза?» «Папа», — произнес Билли, — «не знаю, поймешь ли ты меня или нет, но...» «Я ненадолго буду в отъезде. Видишь, мой чемодан собран и...» Его горлу подкатил комок, и ему пришлось подождать, пока он исчезнет. «Меня не будет до октября!» Неожиданно в его сознании промелькнула мысль «Твоего папы в октябре уже не будет!» Он отогнал ее прочь, глядя на здоровую половину отцовского лица. Джон кивнул «Сверчки предпочитают стрекотать в жару, правда?» «О, папа!» — прошептал Билли. Его горло сжалось и он схватил одну из жестких рук отца, покоящихся на подлокотниках. «Прости меня! Это по моей вине! Прости меня! Прости меня!» Его глаза обожгли слезы. «Буль!» — произнес отец и улыбнулся. «Видел? Старая лягушка прыгнула в пруд». Он покосился на дорогу и подался вперед, прикрывая глаза от солнца здоровой ладонью. «Смотри-ка, едут гости!» На дороге поднимались клубы пыли. «Не сейчас!» — мысленно прокричал Билли. «Еще слишком рано!» Из-под колес фургона разлетались в разные стороны птицы. На этот раз автомобиль не остановился, а мужественно преодолел все рытвины и ухабы до самого дома. На бортах фургона белыми в форме привидений буквами была выведена надпись «Призрак шоу доктора Чуда». «Кто сегодня у нас в гостях?» – спросил Джон, и на его лице появилась кривобокая улыбка. «Мужчина, о котором я тебе рассказывала, дорогой», – ответила Рамона из-за двери. Она как раз выходила на террасу, держа в руках бумажный пакет с двумя сэндвичами, с арахисовым маслом и с джемом, и с копченой колбасой, и парой красных яблок. Ее глаза замерли, когда дверь автомобиля отворилась, и из него вылез доктор Чудо, выглядевший так, будто он спал в своем полосатом костюме и соломенной шляпе. «Хороший денек, не правда ли?» — крикнул он и направился к дому на своих кургузах ногах. С каждым шагом его улыбка теряла энергию под ледяным взглядом Рамоны. Он прокашлялся и, подняв голову, взглянул на крышу. «Все закончено!» Он закончил. «Хорошо. Мистер Крикмар, как вы себя чувствуете?» Джон продолжал молча смотреть на чудо. Доктор поднялся на край террасы. «Билли, пора ехать!» Когда Билли наклонился, чтобы поднять свой чемодан, Рамона задержала его руку. «Подожди минуту. Обещайте мне одну вещь. Вы будете заботиться о моем мальчике. Вы будете обращаться с ним, как с собственным сыном». «Он не чурается тяжелой работы, но он не лошадь. Обращайтесь с моим мальчиком хорошо. Можете вы мне это обещать?» «Да, мэм», — ответил чудо и слегка наклонил голову. «Я даю такое обещание. Хорошо. Пожалуй, я сам погружу это все в грузовик». Он взял чемодан и направился к грузовику, оставив их наедине. «Билли», — голос был тихий и неразборчивый, — Его голубой глаз был затуманен смутными воспоминаниями о тех днях, когда стоящий перед ними юноша был еще маленьким мальчиком. На здоровой половине его лица появилась улыбка, но быстро пропала. «Я уезжаю, папа. Я буду много работать и присылать вам деньги. Все будет прекрасно». «Билли», — произнес Джон, — «я... я хочу прочитать тебе...» Чувства затрудняли его речь, и ему стало тяжелее подобрать правильное слово. Он очень старался сконцентрироваться. Он взял Библию, открыл Евангелие от Матфея в поисках нужной цитаты. Затем Джон с трудом начал читать. Матфей, 7 глава, стихи 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь» ведущие в погибель, и «многие идут ими, потому что узки врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Он закрыл Библию и перевел взгляд на сына. «Я читаю уже лучше». Билли наклонился, обнял отца и поцеловал его в щеку. От него пахло Виталисом, и Билли вспомнил времена, когда они вместе ходили стричься к Куртису Пиллу. Когда он выпрямился, глаза отца сияли. «До свидания, папа!» — попрощался Билли. Рамона обняла сына, и они направились к фургону доктора Чуда. «Будь осторожен!» — сказала она хриплым от волнения голосом. «Будь сильным и гордым! Два раза в день чисть зубы и проветривай на ночь одежду! Помни, кто ты такой! Ты, Билли Крикмар!» и в твоих жилах течет кровь Чокто. Да, мэм, я буду присылать деньги каждую неделю, и я...» Он взглянул на фургон, и его охватил настоящий страх. Он чувствовал себя попавшим в кораблекрушение матросом, которого медленно относит от земли. «Со мной будет все в порядке», — закончил он, когда страх утих. «Тебе нужно съездить на ближайшую заправочную станцию и накачать колеса Олсу. Я хотел это сделать сам, но времени было мало. Ты пиши, слышишь? Помни о хороших манерах и не забывай молиться!» Доктор чудо наклонился и открыл дверь машины. Билли вскарабкался в слегка засаленную кабину. Он захлопнул дверь, и Рамона снова обратилась к нему. «Помни, кто ты! В твоих жилах течет кровь Че, кто, и? Чудо включил зажигание. «Ты готов, Билли?» «Да, сэр». Он взглянул в сторону дома, помахал отцу, а затем сказал матери «Я люблю тебя!» Автомобиль тронулся. «Я люблю тебя!» — крикнула Рамона в ответ и пошла рядом с фургоном, пока тот на маленькой скорости объезжал Рытвины. «Ложись спать пораньше, не засиживайся допоздна!» Она прибавила шагу, потому что фургон увеличил скорость. Из-под его колес начали подниматься клубы пыли. «Веди себя хорошо!» — крикнула Рамона. «Ладно!» — пообещал Билли, и в следующее мгновение фургон помчался вперед, оставив Рамону позади. Рамона, прикрыв рукой глаза от пыли, смотрела, как фургон выезжает на шоссе. Он свернул налево и исчез за занавесью вечно зеленых деревьев. Но Рамона продолжала стоять и смотреть до тех пор, пока звук двигателя фургона эхом не растворился в холмах.